Никакой борьбы разнородных начал в населении Киевской Руси мы не видим, никакой иноземной струи в народном языке или письменных памятниках нет. В самых первых памятниках нашей письменности, в договорах с греками, Русь является туземным народом и не делает ни малейшего намека на варяжское происхождение. Напротив, в первом своем юридическом своде, то есть в «Русской правде», Русь относится к варягам как к иноземцам и иноплеменникам. Русская правда, конечно, существовала уже до Ярослава I. Это существование подтверждается ссылками упомянутых договоров на русский закон. Таким образом, и при существующем мнении о редакции начальной летописи, призвание варяга русов остается легендой. Но мы, кроме того, в самой летописи считаем редакцию этой легенды искаженной в более позднее время. Здесь не место распространяться о тех ученых работах, которые, вопреки мнению господина Погодина, постепенно и неоспоримо доказали, что приписывать Нестору нашу начальную летопись есть плод недоразумений, такой же старый предрассудок, каким мы считаем призвание варягов. Нестор был автором жития Бориса и Глеба и жития Феодосия Печерского. Но кто были наши древнейшие летописцы, судить о том трудно ибо никакой цельный летописец до нас не дошел, а дошел летописный свод. Мы предпочитаем мнение господ Срезневского и Костомарова, что первая часть этого летописного свода, оканчивающаяся 1116 годом, принадлежит Сильвестру, игумену Выдубецкого Михайлова монастыря. О чем он сам ясно заявил известную приписку «Игумен Сильвестр, святого Михаила на писях книги, силитописец», Надейся от Бога приятие при князе Владимире, княжущую ему в Киеве, а мне в то время и игуменищу у святого Михаила в 6624 индикта девятого лета. На Сильвестру указывает и хронологический перечень киевских княжений, поставленный в начале свода и доведенный до начала княжения Владимира Мономаха. Но и этот Сильвестров свод не дошел до нас в своем первоначальном виде о чем свидетельствуют разные вставки, которые не могли принадлежать Сильвестру, а принадлежали его Писателем и продолжателем, местами дополнявшим его, местами сокращавшим. Итак, повторяю, разногласие наше с мнением ученых состоит в том, что мы Сильвестеров свод или повесть временных лет считаем неотъемлемой частью того летописного свода, который оканчивается XII веком. Характер некоторой цельности, опять-таки за исключением позднейших искажений и сокращений, мы признаем только за всем киевским сводом вместе взятым, и не делим его на две неравные части, до и после 1110 года. Где, когда и кем составлен этот свод? На вопросы, откуда взялось имя Русь и где жила первоначально Русь, господин Погодин логанически отвечает, открытое поле для догадок. Мы также можем ответить на свой вопрос о летописи. Тем не менее, предложим и свои догадки, которые могут быть приняты к сведению при дальнейшей разработке этого вопроса. Киевский свод, конечно, составлен в то время, на котором он останавливается, то есть в конце 12го или начале XIII века. А потому спрашиваем, Не был ли он составлен в том же Михайловом Водубецком монастыре, где писал игумен Сильвестр, и также игумном того монастыря Моисеем? В пользу такой догадки говорит следующее обстоятельство. Свод заканчивается известием о построении стены Водубецкого монастыря и похвальным словом ее строителю, великому князю киевскому Рюрику Ростиславичу. Кому же было писать эту похвалу и благодарность как не игумну Идубецкого монастыря. А игумным в то время был Моисей, о котором упоминается под 1197 годом и потом в самом похвальном слове. Похвала прямо обращается к Рюрику и говорит «Мы смиренные, чем можем воздать тебе за твои благодеяния, которые ты нам творишь и творил, только молитвами о здравии твоем и о спасении. Прими Писание нашей грубости как словесный дар», на похваление добродетелей, «Мы твои должники и молитвенники, наш пресный Господне, единомысленно сущий ко избранному сему месту» и прочее. Ясно, что обращение к Рюрику здесь делается от лица Водубецкого монастыря. В этой похвале заметна при том особая наклонность вспоминать о Моисее Израильском. О нем говорится три раза. Кто также намекает на имя или самого автора, или того, кто руководил писавшим.